Медицина есть не что иное, как восстановление жизненной энергии. Мы должны постараться добиться равновесия всех жидких сред в его организме. Как это сделать? Посредством диет. Сейчас лето, соответственно, диета должна быть летней. Теперь нам остается выяснить, к какому из четырех человеческих темпераментов относится больной, и с помощью диеты поставить его на ноги. — Итак, вы флегматик, сангвик, холерик или меланхолик? Гарда не покидает ощущение, что Фламель говорит о том, что ее совершенно не интересует, а думает лиценциат медицины о чем совершенно ином. — Итак, какой же у вас темперамент? — повторил свой вопрос Фламель. Гарда молчал, он обратился к Рене. — Может быть, вы нам поможете? ну и не успела ответить. В дверях появилась Анна, в ее огромных в синих глазах горела решилась. В руках девушка держала мензурку с какой-то жидкостью. Увидев дочь, Фламер не на шутку раздевался. — Сколько раз я просил не подниматься ко мне в лабораторию! Что ты принесла? Что? И отца Анни произвел на дочь абсолютно никакого впечатления. — Ты знаешь, что я принесла? — ответила она совершенно спокойно. — Это мумии. Я понимаю, отец, это весьма редкое лекарство, и ты никак не можешь решиться использовать его, но этот человек дал твоему другу возможность умереть на воздухе, глядя на солнце, и если он умрет из-за того, что ты пожалел лекарство ты никогда себе этого не простишь, ты будешь страдать, и страдания твои не позволят тебе совершить великое делание, то есть жизнь твоя в конечном итоге окажется бессмысленной. Ламель печально посмотрел на дочь. «Вот, растишь их, растишь их, в конце концов, дожидаешься того момента, когда они становятся умнее тебя».